Глава первая. Софья визжала в диком восторге. Ее крики разносил по округе ветер, удивленно присвистывая в ответ. Окрестные птицы вторили. Видимо, принимали вопли фрейлины за чириканье своих же. Мне не очень нравилось, что любовница настолько экспрессивно выражала эмоции, однако я снисходительно относился к ее естественным женским слабостям. Что с них взять, с этих женщин? Им бы только пудра, помада, прически и платья. Желательно еще похвастаться перед подружками, какого мужика она отхватила. Красивое и бесполезное создание. Разве что для получения потомства. Кахган выписывал очередной вираж. Крутой и безумный, как умел только он. Ну, пожалуй, еще Айзерхан. Но этому дракону жить осталось недолго. Все ящеры, что не нашли своего всадника, убивались еще в детстве, иногда в юности. Эзерхана всем было жалко он, единственный, мог летать с невиданной скоростью и, кажется, даже проваливаться в соседние измерения. Он был способен сжечь целый город и поставить другой на колени. Ни один дракон Болгар Романовых не обладал подобной невиданной мощью. Вот почему Изерхана до сих пор не решились убить, хотя он стал уже вполне взрослым. До такого возраста не доживал ни один дракон, не нашедший себе всадника. Это было как минимум опасно. Без ментальной связи с человеком драконы дичали и становились угрозой. Их интеллект стремительно падал, а звериные инстинкты брали верх. Однако Эйзерхан пока оставался умным и даже вполне себя контролировал. Все ждали, надеялись, непонятно на что. Кахган был лучшим после Эйзерхана, которому оставалось жить всего пару месяцев. Дракону дали последний шанс призвать всадника хоть откуда. И когда тот сгинет в огне, мой Кахган станет единственным вожаком. Дракон это чувствовал. И ликовал, хотя и не желал брату смерти. Но власть любого сводит с ума. Мне драйв кахгана тоже передавался. Возбуждение, предвкушение бродили в крови хмельным пойлом и ударяли в голову, взвинчивали эмоции до каких-то диких высот. Поэтому я и взял с собой Софью. Глупо рисовался перед ней, как мальчишка. Перед Фрейлиной которая и так сделает все, что я пожелаю. Что бы ни попросил, что бы ни нафантазировал. Да и не стоила она подобных усилий. Всего лишь женщина, всего лишь графиня. Я и принцесса не особо стремился очаровать, когда те приезжали в качестве потенциальных невест. И уезжали, как обычно, ни с чем. Я не собирался пока что жениться. По крайней мере, в ближайшее столетие. Сарканы жили столько же, сколько драконы, то есть несколько тысяч лет. Зачем мне сейчас обременять себя браком, когда могу еще несколько столетий гулять и развлекаться, как пожелаю? Если отцу срочно потребуются внуки, есть же Александр, правильный младший брат. В конце концов, Алыб и Николай. Они уж точно продолжат династию. В общем, мне совершенно не требовалось сейчас рисоваться и нелепо форсить. Ради внимания княжича, ради недолгой роли моей фаворитки любая девица и так готова исполнить мой самый глупый каприз. Но иначе сейчас я просто не мог. Кахган был на драйве, на пике восторга, и я перенимал все его чувства и ощущения. В какой-то момент визг Софии Почему-то неприятно резанул по ушам. Хотя еще недавно он мне жутко льстил. Подначивал, заводил. Хотелось кричать, что есть мочи. Так, чтобы глотку рвал разряженный воздух. Так, чтобы связки начинали хрипеть. Я — всадник самого мощного дракона. Эйзерхана уже можно в расчет не брать. Я — наследник Российской империи. Старший сын кагана императора. Да, многие считают меня непутевым, не таким мудрым и рассудительным, как младшие братья и сестры. Но в войнах я всегда первый и приношу самые значимые победы. Их помнят и знают наши враги. Со времен объединения Булгар и Российской империи наша династия завоевала много ближайших земель. Полностью завладела Черным и Красным морем. Стала самым мощным и крупным государством на континенте. Мы с Кахганом еще никогда не проигрывали ни битвы, ни любовного поединка. Дракон взвился в небо стрелой. Вошел в облака почти вертикально. И Софья вцепилась мне в плечи. Дрожала, но продолжала орать. Теперь уже от страха и восторга одновременно. Несколько минут нас окружали барханы. Белые-белые, пухлые, пышные облака. А затем дракон сделал петлю в воздухе, довел ее до восьмерки и выправился опять. В крови бурлила пьяная удаль, но одновременно вдруг почему-то пришла мысль. Все как-то иначе, словно мир изменился и я изменился по неведомой воле. Мои развлечения с кокеткой Софией неожиданно показались нелепыми и ненужными, а сама Фрелина уже не такой привлекательной. Хм, заменить ее другой, что ли? Чего это я вдруг в лихом полете решил, будто мне требуется иная любовница? «Ваше Высочество! Ваше Высочество!» Ветер принес нам крик моего адъютанта. Граф Александр Татарский, потомок древнего русского рода, кричал и размахивал руками, как мельница. «Вас вызывает к себе император! Очень срочно! Немедленно! Прямо сейчас!» Последний крик меня окончательно отрезвил. Как-то раз выбил из головы весь кураж. И дурь. «По крайней мере, надеюсь». Я пустил Кахгана на стремительное снижение. Огромная золотая махина на зеленовато-золотых крыльях начала резко спускаться, выставив могучие когтистые лапы. У любого другого уши бы заложило от неожиданного и быстрого перепада давления. Но это как минимум. А может, еще и вырвало бы. Только неопытного саркана. Княжичи, что могли летать на драконах, имели особенную кровь и здоровье. Мы почти не болели и не старели. Они только жили много веков. Мой отец в свои шестьсот с лишним лет выглядел на 40 и был еще очень силен и ловок. Легко делал молодых воинов на тренировках. Да и в постели был вполне еще ого-го, если верить его постоянным любовницам. Мама была обычной человечкой, и умерла много столетий назад. Отец тосковал, переживал, вспоминал. И больше не женился. Хотя ему кого только уж не предлагали. Из соседних государств и внутренних княжеств. София была крепко привязана к седлу. Поэтому, хотя ее и мотала, явно мутила, сидела на месте. Лишь быстро дышала, дабы перебить ощущения, и постоянно открывала и закрывала рот усиленно выравнивая давление воздуха. Она уже не раз летала со мной на Кахгане и с быстрыми посадками была вполне знакома. Знала, как следует себя вести. Император, мой отец, ждать не любит. Интересно, зачем он меня вообще вызвал? Кахган мягко приземлился на посадочный луг. Я помог фрейлине выбраться из седла и слезть, придерживая за талию и бедра. Обычно такие упражнения заканчивались в постели. Если и не сразу, учитывая, что мне надо к отцу, то вечером после всех дел. Однозначно. Однако сейчас почему-то я об этом даже не думал. Как отрезало. Хм, очень странно. Что это такое со мной происходит? Я метнулся во дворец, на ходу оправляя кафтан. Переоделся бы для подобной аудиенции. Все же император, хотя и отец. Но если он так срочно меня требует, тут без вариантов, надо идти». Александр рванул во дворец за мной с криком. «Император Николай Ашин принимает в Серебряной зале!» Да я и не сомневался. Зал, выкованный благодаря огню сотен драконов, какой невозможно сделать больше нигде в мире, был любимым местом моего отца к тому же самым защищенным во всем замке. Никакое оружие не способно пробить стекла, закаленные в пламени ящеров. А стены выдерживали удары ядер. Слуги расступились, давая дорогу. Отвешивали положенные поклоны. Я метнулся по широкой каменной лестнице. Быстрее, наверх, в нужную комнату. Пронесся по дворцу и... Остолбенел еще на входе в серебряный зал. Зрелище, что предстало моему взору, было настолько эпичным и невероятным, что я машинально остановился и только глазел, быстро моргая и больше не двигаясь. В самом центре залы, прямо из пола, торчала странная внушительная штуковина. Она очень напоминала энергомобили, потомки старых карет, которые наши технологии с энергией и огнем дракона создали сравнительно недавно. Но была какой-то странной, совершенно чужеродной. Как и люди, что застыли по сторонам. Женщина обнимала ребенка. Мальчик лет одиннадцать тяжался к ней, крепко держал за руку, но озирался с неподдельным изумлением и интересом, словно все еще не мог поверить в происходящее. Мужчина лет 35-40, с коротко остриженными седыми волосами, которые буквально на глазах окрашивались и принимали прежний соломенный оттенок, оглядывался с не менее потрясенным видом. Женщина же выглядела так, словно ее тут мало что удивляло. Однако настороженность не помешает. Не знаю, почему я задержался на ней взглядом. Она была одета абсолютно по-дурацки. Какие-то мужские штаны, длинная то ли рубашка, то ли еще что, лилово-фиолетовые волосы, свойственные редким садницам драконов, были собраны в простую косу и скреплены какой-то непонятной штуковиной, покрытой неестественно розовым мехом. Мужчина и ребенок были одеты похоже. Однако я продолжал изучать именно женщину и почему-то не хотел отводить взгляд. На вид ей было около 20 лет, но, учитывая цвет волос, она явно саркана, значит, ей может быть сколько угодно. Огромные миндалевидные глаза, лисьи, как мы их называли, встречали мой взгляд с вызовом и без особенного энтузиазма. Фигурка у нее была прям что надо. Пышные бедра и тонкая талия, Высокая большая грудь и длинные стройные ноги. Просто конфетка. Оставалось только облизываться. И почему-то впервые я испытал рядом с женщиной странное ощущение. Мне нравилось, как она себя держит. Как горделиво вскинула голову, как смотрит на всех без страха и с вызовом. Как защищает своего сына. Я почему-то ни секунды не сомневался, что мальчик — сын этой женщины. Я даже чуть улыбался, наблюдая за ней. Может, все дело в том, что за годы я привык к тому, как фрейлины и разные дворянки придворели безят, кокетничают и отчаянно пытаются мне понравиться. Эта женщина не пыталась. Совсем. Ни лебезила и ни кокетничала ни капли. Но я не мог на нее наглядеться. Я так и пялился бы на нее дальше, хотя не стоило. Неприлично и неэтично. Однако отец быстро взял слово. Эйзерхан сумел таки призвать наездницу, — сообщил он с радостной улыбкой. Я мотнул головой. «Так, она что, призвана Эйзерханом? Не может быть!» «Как такое случилось? Разве это возможно?» Это же немыслимо. Но Эйзерхан ведь призывал много раз, и наш придворный драколог сказал, что в этом мире нет подходящего человека. В этом мире и нет. А яна из параллельной вселенной, где тоже существует россия, татария, но история иная и нет драконов. Тем не менее у нее кровь сарканов, «Как это возможно?» — не понимал я. «Кроме Изерхана были и другие, способные проникать в иные пространства вместе со всадниками. Видимо, где-то они все же оставили потомков, и Аяна — одна из таких». «Вообще-то, меня зовут не Аяна». Меня потрясло, что прекрасная незнакомка...» Пусть даже потенциальная наездница Эзерхана взялась перебить самого императора. Она что, совсем не понимает этикета? Придворные ошарашенно переглядывались. Стражники даже чуть дернулись. Однако все ждали реакции отца. А он, как ни удивительно, не разозлился. Улыбнулся Аяне и спокойно ответил. Теперь будешь зваться так. Такое имя назвал Эйзерхан. Видимо, так твое имя переводится в нашей альтернативной реальности. Аяна. Ты станешь княжной и сможешь получить все наши привилегии. Слуг, денежные средства царской фамилии и все остальное. Но женщина не может управлять Эйзерханом, если она не из нашей династии. Поэтому... Я уже знал, что отец скажет дальше, и начал заранее злиться. Поэтому тебе придется выйти замуж за моего сына. Вот познакомься. Это мой старший сын Тарлан. Он немного непутевый для своих 232 лет, но уверен, ты наставишь его на путь истинный. А, а Яна остановила на мне оценивающий взгляд. И сам не ведаю, почему. Но я выпятил грудь, выпрямил спину и как последний дурак попытался показаться ей во всей красе. Нет, это бред же. Я я пытался понравиться женщине, которая даже не ровня мне по рождению. Но мне так хотелось ей реально понравиться. Я даже чуть повернул голову в таком ракурсе, который особенно нравился Фрейлинам. Да явил себя, как весенний павлин, что крутится перед самкой ради скорого спаривания. Но я ничего не мог с собой сделать. А Яна отвернулась слишком уж быстро. Мне даже не удалось поймать ее взгляд. И следующие ее слова так резанули, что мне срочно захотелось кого-то убить. «Я уже замужем и люблю своего мужа». Она указала на того мужика, который выглядел немного тучным, каким-то простецким и явно не уродился с Арканом. Она сравнивает меня с ним? Серьезно? Без дураков? От злости у меня в глазах потемнело. Я сжал кулаки и скрипнул зубами, сам себе удивляясь все сильнее и сильнее. Неужели это я так себя сейчас чувствую и веду себя просто как последний дурак? Я, принц Болгар-Романов, блистательный Тарлан, которого женщины просто обожают, только и ждут малейшего знака внимания. Да что это на меня вообще накатило? В крови бурлили злость, ярость, досада, а еще желание понравиться Аяне. Все это смешивалось в безумной коктейли диких желаний и странных порывов. Я совершенно не понимал, что со мной происходит. Да я в жизни еще так не жаждал понравиться женщине. Я не мог не смотреть в ее сторону. Взгляд сам находил Аяну в большой серебряной зале дворца и тотчас прилипал к Саркане намертво. — Это моя жена! — вдруг подал голос ее мужик. — И она не может здесь выйти за другого. Я даю вам в надел две провинции. Одни из самых процветающих в государстве. Там как раз производят энергомобили. Так что проблем с деньгами не будет. В придачу я жалую вам титул графа. Вы сможете выбрать любую дворянку в жены. Плюс единовременная немедленная выплата 8 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, на эту сумму вы сможете еще половину провинции выкупить. И это все за то, чтобы вы безотлагательно отказались от жены и отдали ей на воспитание ребенка. Как я могу быть уверен, что вы не обманете? Я ожидал, что мужик начнет ерепениться. Я бы однозначно поборолся за Аяну. Да, у него не было тут власти, особых прав и даже возможностей. Да, он целиком и полностью очутился в наших руках. Но я бы просто так от этой женщины не отказывался. Почему? Не знаю. Но факт есть факт. Однако муж Аяны прищурился и выглядел теперь как на торгах. — Даю слово императора! — громыхнул недовольный отец. Впервые за долгие шестьсот лет его слово подвергли сомнению. Никто не посмел бы подобное выкинуть. Никто из тех... Кого я знал за всю свою жизнь. Придворные снова начали переглядываться уже совершенно обалдевшие, избитые с толку. У них на глазах рушился весь их мир: устои, правила и порядки империи. Некто без роду племени, незнакомец беззвучного имени, посмел усомниться в обещании императора. Такого шока никто давно не испытывал. Мне кажется, с тех самых времен, как мы завоевали земли до Красного моря, а затем и само Красное море. Русичи и булгары на драконах еще ни разу не одерживали подобных побед. Это стало шоком даже для них самих. Естественно, отец разозлился, хотя и сдерживался из-за необходимости. Видя, что император не приказывает арестовать наглеца или казнить, Остальные тоже слегка успокоились, хотя понимания у них не прибавилось. «Согласен!» — выпалил тем временем мужик. И Аяна так на него посмотрела, словно муж бросал ее в самое пекло, будто они угодили в аварию, и супруг сбежал, а ее кинул под обломками колымаги. Нет, правда, именно такой был у нее взгляд. Следом Аяна покосилась и на меня, словно говорила «Все вы, мужики, одинаковые». А я? Я почему-то попытался ей улыбнуться. Я? Вдруг улыбнуться бабенке, которая только недавно сказала, что не желает меня брать в мужья? Не хотятся не видите ли? Не понутру им. Да я просто окончательно спятил однако улыбка все равно напросилась на губы я даже зачем-то ей подмигнул словно пытался слегка приободрить а яна среагировала неожиданно хмыкнула и отвела взгляд словно я сделал ей неприличный намек хотя ничего подобного и в мыслях не промелькнуло да что со мной творится рядом с аяной И почему мне вдруг стало так важно завоевать ее доверие и симпатию? Тем временем к ее мужику подошли отцовские адъютанты с Дарственной, которую император, видимо, уже умудрился подписать и даже заверить печатью. Думаю, в той же папке лежали и документы на титул. Да, много же я пропустил, пока летал с Софьей на Кагане. И почему-то мысль о Софье чуть отрезвила выдернула из странного дурмана, который навевали наблюдения за невестой. Жениться? Я не особенно жаждал вступать в брак. Однако кандидатура Аяны неожиданно показалась очень приятной. Взять ее себе, сегодня же сделать своей, крайне странно, нелогично, но я, который не желал и думать о браке, вдруг воспринял эту идею весьма позитивно. «Я все равно не хочу замуж», — вдруг заявила Аяна, и меня пронзила такая злость, какую не вызывала еще ни одна женщина. Да она серьезно? Отказывается? От меня? Я лучший из всех ныне живущих сарканов. В конце концов, я — наследник престола. Только моя жена однажды станет императрицей. Любая незамужняя дама в империи... Будет счастливо сочетаться со мной браком, да и в других королевствах тоже. Да что она такое вообще себе позволяет? А я-на же не стеснялась. Подливала масло в огонь моей злости и ярости. Уж если мой Славик, которому я отдала лучшие годы жизни, так подло променял меня на земли и власть, я вообще больше не хочу замуж. Все мужики козлы. И один ничем не лучше другого». Она покосилась на императора, видимо, смекнув, что выражение «все мужики» касается и моего отца тоже. «Я вас не имела в виду, ваше величество. Простите, если так прозвучало. Ради Бога, извините». Она поклонилась, смутилась, даже чуть покраснела, а отец усмехнулся и сделал жест, мол, все понятно. «Она не хочет! Какая же цаца!» Я фыркнул. Кажется, уже слишком громко. Отец опять многозначительно усмехнулся и заявил. «Это будет фиктивный брак Аяна. Вам необходимо иметь мужа из нашей династии, чтобы управлять драконом Болгар-Романовых. Это сделает вас частью семьи. Другого способа, увы, еще не придумали». Обещаю, что Тарлан не станет заставлять восстановиться по-настоящему его женщины. Ведь так, сын? А отец это серьезно вообще? Я бы сделал ее своей женщиной немедленно и доказал, как глупо отказываться от подобного крайне выгодного супружества. Император припечатал меня своим взглядом, который четко говорил, «Спорить не стоит. Это приказ» и он уже не изменится. «То есть мы будем только формально, как муж и жена?» Она еще уточняла, спрашивала, сомневалась. «Твою ж налево!» Я сжал кулаки и ощутил, как от злости пульсируют вены на шее. «Если вы сами не захотите иного!» Вдруг подбегнул мне император. «Захочет!» «Дудки! Теперь уже я не хочу!» Я осознавал, что веду себя сейчас, как какой-то пацан, как подросток, что весь на гормонах и эмоциях, а местами как капризный ребенок, что не поделил с кем-то песочницу. Но ничего с собой поделать не мог. Вот уже несколько минут мое тело, мои чувства и мои мысли не подчинялись мне совершенно. Невзирая на годы самоконтроля, несмотря на опыт самообладания. Вот уж было надо. Зачем-то зло рыкнул я. Не хочет, как хочет. Я согласен стать фиктивным мужем Аяны, если это ни к чему меня не обязывает. Отец кивнул. Мол, так все и есть. Он отлично понял, что я имею в виду. Софию, Элеонору, Ольсеру и многих других моих бывших и нынешних возлюбленных. Однако разрешение отца почему-то не успокоило. Я бесился от одной только мысли, что Аяна так решительно отказывается от брака, реального и настоящего, без всяких там фикций. У меня в груди прямо-таки клокотало. Хотелось схватить ее и как следует встряхнуть, чтобы увидела, от чего отказалась, чтобы до нее это наконец-то дошло. Я лучший, я самый завидный жених в империи а не какой-то там ее жалкий Славик, который променял подобную женщину на провинции и деньги в кармане. Во мне говорила уязвленная гордость, раненное самомнение, не знаю. Но почему-то одна только мысль о том, что придется утешаться с двумя-тремя фрейлинами уже этим вечером, не обрадовала и не успокоила. «Могу я идти, отец?» — спросил я из последних сил, пытаясь говорить нейтрально. Однако в голосе звенело раздражение, которое мне так и не удалось погасить. Император, как ни странно, не разозлился. В который раз уже за несколько минут он демонстрировал удивительное спокойствие. Пожал плечами и лишь хитро усмехнулся. «Иди. Эзерхану срочно нужен наездник, поэтому уже вечером Я сочетаю вас с браком с Аяной. На тех условиях, что мы оговаривали. Ты свободен, Тарлан. Я выскочил из серебряной залы, словно мне вслед летело драконье пламя, весь на эмоциях, весь на нервах. Метнулся вниз, вон из дворца. Боже, как же она меня вывела из себя, что возомнила о себе эта зараза. И почему даже сейчас, когда я совсем не хочу о ней думать, я все равно думаю только о ней. О ней. Только о ней.